Глава 31 Я буквально затолкнула Кристофера в его спальню, помогая ему идти быстрым шагом давлением своих рук в его крепкую спину. Как только дверь за нашими спинами захлопнулась, я скрестила руки на груди. «Есть вопросы?» — решила начать первая я. «Нет?» — подобно мне, скрестив руки на груди, отозвался Крис, лицо которого было залито теплым светом напольного торшера. «Отлично!» Прищурилась я, после чего резко развернулась и уже собралась выходить из комнаты, как вдруг Крис передумал. нет все всё-таки у меня есть вопрос, который лучше задать сейчас». Произнеся это, Крис произвел глубокий выдох, после чего, сорвав со своего лица маску хладнокровности, ошарашенным тоном выпалил. «Что это еще такое?» «Ты сам прекрасно знаешь, что это такое», — развела руками я. «То есть у тебя отношения с Риорданом?» «У нас нет никаких отношений». «Я только что видел, как ты выходила из его спальни», — оборвал меня парень. «Крис, у нас нет никаких отношений. Просто секс без обязательств». «Секс без обязательств? Это что еще за дикость? И ты на это согласилась?» «Вообще-то это я поставила такие условия», — прикусила нижнюю губу я. «Что? Ты?» По-видимому, мои слова подвергли Криса еще большему шоку. «Ты ведь догадывался, что между нами что-то возможно». Догадывался, но не думал, что все может быть настолько запущено. Все настолько запущено. Ты ведь никому не расскажешь. Таша, ты хоть понимаешь, с чем с кем ты связалась? Он не простой соседский парень, с которым можно флиртовать в свое удовольствие, и уже точно не тот, кому можно диктовать условия. Если ты считаешь, что у вас секс без обязательств, это еще не означает, что так же считает и он. А если он так не считает, значит у тебя крупные проблемы. «Крис, все под контролем. Он считает так же». Уверенно произнесла я, но внутренне почувствовала, как похолодело от слов собеседника. «Ты ведь никому не расскажешь, верно?» «Не расскажу». Кристофер эмоционально взмахнул правой рукой, и на его лице отразилось переживание, которое еще сильнее заставляло меня уверовать в правдивость его слов. «А вдруг я и вправду не понимаю, во что ввязалась?» Помешка в секунду, я снова развернулась, и уже хотела выйти из комнаты, когда Крис окликнул меня. «Таша, подожди. Он ведь тебя не вынуждает? Я похожа на ту, которую можно вынудить, а он похож на того, который способен вынуждать. Не знаю, как по первому пункту, но последний подходит. Дело даже не в деньгах, а во власти, которую он обладает, горстями выменивая бриллианты на нее. Думаешь, он из плохих людей?» «Я склонен думать, что не существует категорически плохих и хороших людей. Для меня нет черного или белого. все серое, но Риордан...» Кристофер тяжело выдохнул и, упершись, руками в бока продолжил. «Люди, обладающие великой властью, способны на великие поступки. И эти поступки не всегда обязательно хорошие. Если ты связалась с подобным человеком, ты должна понимать, что его величие для тебя может стать опасным весом. Он меня не раздавит» уверенно произнесла я. «Разве?» — Сдёрнул бровь Крис. «Нельзя раздавить то, что уже не имеет формы». Глухо подтвердила я и, подумав ещё несколько секунд, добавила. «Крис, не переживай по этому поводу. Это моя игра, и я закончу её, как только она мне разонравится. До тех же пор не путай мне карты». Я и не собирался. Поступай, как знаешь. В ответ я лишь положительно кивнула головой после чего наконец вышла из комнаты и уже ни от кого не таясь прошла в свою спальню. За окном вновь начинался гром с молнией, за которыми пришел ливень. Непогода ни не ни лучшим способом влияла на мое беспокойное обдумывание слов, сказанных мне Кристофером, но физическая усталость оказалась сильнее. Я так и не пришла к выводу о том, насколько Крис может оказаться прав, буквально утонув в мягкой перине под теплым одеялом. С утра я уже не переживала по поводу предостережения друга. Мне вновь начало казаться, будто я и сама все прекрасно понимаю. И все таки я все утро думала о том, стоит ли Дориану рассказывать, что Крис теперь просветлен, или же благоразумнее будет оставить его в неведении. Я проснулась слишком поздно, в 11 часов. Из-за отсутствия аппетита отказалась от предложения кухарки о позднем завтраке, решив дождаться обеда, и сидела в полусполшем состоянии в глубоком вольтеровском кресле, даже не пытаясь найти кого-нибудь из домочадцев. В полном молчании абсолютной неподвижности я провела блаженные полчаса и с легкостью могла бы наслаждаться уединением еще дольше, если бы в гостиную не вошел Кристофер. «Давно проснулась?» — поинтересовался он, остановившись рядом. «Минут сорок пять назад», — продолжая сверлить взглядом на польный ковер, отозвалась я. На чем зависаешь? Думаю, какого хрена я вчера так бездарно запалилась. Ну, можно сказать, что тебя подвел мой мочевой пузырь, сев на диван, стоящий справа от меня, едва уловимо улыбнулся Крис. Было проще, когда ты не знал, безразлично пробубнила я. Да какая, собственно, разница, знаю я или нет. Нужно теперь решить, должен ли знать Дариан о том, что знаешь ты, или будет лучше, если он останется в неведении. И эта проблема. Уставившись взглядом в пылающий камин, разочарованно произнес Кристофер, словно желая напомнить мне о том, что в жизни бывают проблемы и посерьёзней. А ведь правда бывают. Мы бы, наверное, продолжили этот разговор и, возможно, даже пришли бы к какому-нибудь выводу, если бы в комнату вдруг не вошла Ирма. «Что делаете?» — поинтересовалась девчонка бодрым шагом, прошествовав к камину. «От тебя прячемся». Все тем же безразличным тоном, каким разговаривала с Кристофером, отозвалась я. «Ну, с конспирацией у вас плохо». Девушка неожиданно быстро очутилась напротив меня и, нагнувшись, чтобы всмотреться мне в лицо, произнесла. «Таша, у тебя губы и красные Ты что, всю ночь целовалась?» «Что?» — Удивленно расширила глаза я. «Это я по поводу конспирации», — задорно улыбнулась Ирма, И я сразу же перевела взгляд на Криса, желая понять, не проболтался ли он девчонке. Но в ответ он лишь округлил глаза, и отрицательно замахал головой. «Нет, он определенно не настолько глуп». «Да бросьте, голубки!» Увидев наш немой диалог, едва не захохотала девчонка. «Я все видела». Ерма повернулась к Кристоферу и наградила его своим задорным взглядом. «Я видела, как этой ночью Таша выходила из твоей спальни». На выдохе, словно на сжатом хлопке, констатировала она. «И давно у вас роман? Может быть, с самого начала?» Ирма, довольная собой, улыбалась до ушей. «Нет у нас никакого романа», — начала я. «Я знаю, что видела сегодня ночью». Не отступала сияющая счастьем обличение Ирма. «Не нужно держать меня за малолетку». И как я только смогла засветиться этой ночью по всем фронтам. «Это ведь тотальный провал!» Я прикрыла лицо ладонью, но лишь на мгновение. «Попробуй только рассказать Дориану», — угрожающим тоном произнесла я, поняв, что не смогу переубедить девчонку в ее догадках. Так что лучшее, что я могу предпринять в сложившейся ситуации, — просто запугать ее громом в голосе. «Но почему? Это ведь круто, что вы вместе!» «Ирма!» — грозно ощетинилась я. «Блин, да что в этом такого? Я вот, например, очень рада». Ирма запнулась, встретившись со мной взглядом. «Вы такая красивая пара!» Решила продолжить уже от чего-то извиняющимся тоном она, но вновь запнулась, после чего тяжело выдохнула и, зажмурившись, быстро протараторила. «Вообще-то я была настолько счастлива за вас, что уже рассказала ему, буквально пять минут назад». «Ирма!» Не скрывая своего негодования, вскинула руки я, после чего девчонка сорвалась с места и убежала в сторону кухни словно я и вправду могла собраться ее догонять. «Упс!» Спустя несколько секунд после того, как девчонка скрылась, выдавил Кристофер. «Это плохо!» Сев на край кресла, сжала кулаки я. «Почему? У вас ведь просто секс без обязательств? Так что в этом нет ничего, что могло бы не понравиться Дориану, верно?» Кристофер заглянул в мое напряженное лицо и, не дождавшись ответа, решил повторно уточнить. «Ведь верно, Таша?» «Ну, вообще-то это может привести к проблемам». Решив максимально смягчить свой ответ, неоднозначно отозвалась я, машинально покачав головой. Правда, времени на раздумье ни у кого из нас не осталось. В гостиную, читая широко распахнутую газету, вошел Дарьян. Он выглядел слишком спокойным. Что лишь сильнее заставило меня напрячься, отчего я сразу же вскочила на ноги, словно выстрелившая пружина. В ближайшие дни метеорологи обещают ухудшение погодных условий. Остановившись в трех шагах передо мной и в двух шагах от все еще сидящего на диване Кристофера, уверенным тоном произнес Дориан, после чего, оторвав взгляд от газеты и переведя его на меня, начал скручивать прессу в трубочку, что я восприняла как открытый акт угрозы. Крис, с неприкрытой надеждой в заступничестве обратилась к другу я. Объяснишь ему? Ну уж нет, взмахнул руками предатель. Я не собираюсь участвовать в ваших ревнивых потасовках. «Разбирайся сама». Переведя взгляд с Кристофера на трубку, в которую превратилась газета и которой Дариан вдруг начал стучать по своей ладони, я тяжело выдохнула. В общем, Ирма не совсем то увидела. Этой ночью я была в спальне Кристофера не дольше пяти минут. Сказав это, я посмотрела в глаза Дариана и сразу же увидела в них напряжение. В общем, когда я выходила из твоей спальни, Кристофер возвращался из уборной и увидел меня. Я затолкнула его в его спальню, чтобы... Как же все сложно. В общем, Крис все знает, и я выходила из его комнаты лишь потому, что обсудила с ним положение вещей. Не более того. Вообще-то Ирма мне ничего не рассказывала. Спустя несколько секунд молчания, прищурившись, произнес Дариан и, помолчав еще несколько секунд, чтобы насладиться моей растерянностью, обратился к Кристоферу. Раз ты стал первым, кто узнал о нас с Ташей, «Оцени, какую девушку я подцепил на крючок. Правда ведь круто?» «Не то слово!» Подняв два пальца вверх, поджал губы Крис, явно пытаясь подавить улыбку. «Вот только у нее переходной возраст слишком затянулся, и он будет похлеще пуберантного периода Ирмы. Так что держись!» После этих слов Дариан с Крисом едва сдерживались, чтобы не прыснуть смехом, в то время как я едва не трещала по швам от внезапно накатившей на меня злости. Схватив с журнального столика увесистую стопку глянца, я начала бросаться журналами в этих идиотов. Но так как Дориан вовремя отстранился на безопасное расстояние, в итоге большее количество прилетело не успевшему вовремя сорваться с места Кристоферу.